утешение. Я встала, резко отодвинув стул. Хотела просто побыстрее выйти из офиса, но железные ножки громко проскрежетали по полу, превратив мое бегство в демонстративную истерику. Терять было уже нечего, так что и дверь я придерживать не стала, и она хлопнула со всей дури. В глазах жгло, в груди теснился воздух. Выскочила на улицу. От холода перехватило горло. Морозный воздух не насыщал, только раздирал легкие ледяными острыми краями вдохов. Стояла и глубоко дышала, стараясь не разрыдаться. Я уже давно перестала плакать каждый день. Это в первый год глаза всегда были на мокром месте, а потом стало полегче. Только если слышала по радио нашу песню или кто-то называл его имя. Или вот так, как сейчас. Напоминали, что я теперь навсегда одна. Что мне незачем возвращаться домой, не для кого наряжаться и краситься, ломать ноги на высоких каблуках, громко смеяться, некому отчитываться по телефону, что еще немного задержусь на корпоративе, а потом возьму такси. «Не кому спешить перед Новым годом, чтобы успеть запечь утку и порезать салаты». За спиной хлопнула дверь офиса, раздались хрустящие шаги по снегу. Оборачиваться не стала, на плечи легла моя куртка. Артур встал рядом, вытащил из кармана пиджака сигареты, и протянул мне пачку. Мотнула головой. Он щелкнул зажигалкой и выпустил облачко дыма в морозный воздух. Показалось, что сейчас оно замерзнет на лету и осыплется серыми туманными иголками на снег. Не обижайся на Олега, знаешь же, он у нас нервный и не очень умный. Дернула плечом. Что дурак ляпнул вслух, остальные подумали про себя. Куртка сползла, и пришлось вытаскивать засунутые подмышки руки, натягивать ее поудобнее. Стало не так холодно, но ледяной воздух все равно кусал за щеки а ноги начали замерзать в офисных туфлях. Артур придвинулся ближе, приобнял за плечи укрытой курткой. «Не драматизируй. Все остальные тебя любят и жалеют». «Сколько ты уже одна? Года три?» Я сначала подумала, что это чисто дружеский жест, но он привлек меня к себе, затянулся в последний раз и выбросил сигарету, не докурив и до половины, и обнял и второй рукой. «Не надо». Я осторожно высвободилась. «Меня все устраивает, как есть». «Маш». Задушевно сказал Артур. «Всем ведь хочется в Новый год какого-то тепла, утешения. Даже тебе, какой бы сильной ты ни притворялась». И он снова склонился ко мне. Я представила, как сейчас половина офиса изнывает, подглядывая в щелочки жалюзи, и стало противно. Нет. Сделала шаг в сторону. Думаете, вы один такой? Утешитель. Прямо на похоронах началось. Еще гроб не успели закопать. Как же я такая молодая и без мужчины? Я нормально, серьезно. Ну и зря ты. Ничуть не смутился Гендир. Встретили бы Новый год вместе. Надо ведь как-то выбираться из этой ямы. А со мной тебе будет хорошо, и на его место я претендовать не буду. Спасибо за вашу заботу. Отчеканила я и вернулась в офис за свой компьютер. Хоть в чем-то помог, плакать больше не хотелось, злость на Артура заслонила собой жгучую обиду. Он сам вернулся, спустя еще одну выкуренную сигарету, сразу прошел в свой кабинет и закрыл дверь. Проходящая мимо Нина остановилась, протянула мне распечатанный листок. Новое расписание дежурства для техподдержки в новогодние праздники. Взяли третьим временного человека из агентства, но надо его подстраховать. Я взяла листок и рассеянно изучила его, не видя букв. Но и зря отказалась. Понизив голос, сказала Нина. Тебе знаешь, сколько баб позавидовала бы? Хотя бы для здоровья надо. Женский организм вянет без мужчины. Спасибо за совет, я сама разберусь. Ты такая злая, Маш. Неудивительно, что у тебя никого нет. И она зацокала на свое место. Я раздраженно скомкала листок, едва удержавшись, чтобы не запустить ей его в спину. У меня есть. Был, но есть.